Глава одиннадцатая. Обучение боем. «Эля, пташка, просыпайся!» Тихий голос мамы, прокравшийся в сон, заставляет глаза в ту же секунду распахнуться. «Я дома?» Картинка передо мной плывет, как будто меня усадили в старом кинотеатре, и я смотрю побитую и затертую пленку. Комната и впрямь моя спальня. Это откликается в сердце радостной вспышкой. Надо мной склоняется мама, ее бледное лицо испещрено тревожными морщинками. Хочу поднять руку и прикоснуться к ней, но тело не слушается. Меня окатывает ледяной волной ужаса, оставляя за собой привкус паники. Я что, парализована? «Что случилось, мам?» Вопрос срывается с губ без моего участия. Это не я спрашиваю, а та, кто сейчас у руля моего тела. Дель. В бессилии мечусь в той пустоте, из которой наблюдаю за тем, как мама ласково гладит эту фальшивку по руке. Спрашивает, как здоровье и чего хочется. А Дель, тварь, так убедительно подыгрывает, что разжигает мой гнев посильнее напалма. Мам, а можешь делать облепихово-имбирную хрень? От этой просьбы меня аж подбрасывает. Только я так называю свой ферменный лимонад. Неужто у Дель есть доступ к моей памяти? Это несправедливо. Мне-то в ее мире приходится осваиваться на ощупь. Это мой лимонад, моя мама, мои воспоминания, мое тело!» Ору я, чувствуя себя букашкой в стеклянной банке. Не удивлюсь, что именно так, жужжащей мошкой за стеклом, слышит меня Дель, если вообще ощущает мое присутствие. Мама мягко улыбается и выходит из комнаты, а та, что бесцеремонно отобрала у меня жизнь, резко выдыхает. Неясным отголоском прилетает чувство облегчения и нежности. «Это Дель?» «Когда это она успела так привязаться к моей маме? Сколько у них прошло времени?» Новый виток страха опаляет все вокруг меня синим пламенем. Я будто куда-то лечу, теряя связь с телом, сознанием Дель. «Нет, нет, нет!» Причитаю я. Стой, я еще не все узнала. Меня выдергивает в родной мир Дель, и я понимаю, что меня уже довольно долго пытаются разбудить Керри, а все потому, что вокруг творится форменное безумие. Дом трещит и грозится вот-вот рухнуть, а с улицы доносятся крики и звуки близкого боя. Дель, да проснись ты уже! На нас напали! В панике кричит Керри. Надо выбираться. Парни пытаются удержать щит, чтобы мы могли выйти. «Да, да», — не особо понимая, что от меня требуется тараторю я. В глазах двоится и плывет, а осознание никак не может понять, какая из увиденных реальностей настоящая. В полнейшей дезориентации хватаю шорты и натягиваю валяющуюся рядом толстовку. И только свершив ряд этих простых действий, обращаю внимание на одну очевидную вещь. Стены, отгораживающие нашу комнату от улицы, попросту нет а снаружи творится жуткая свистопляска. Под аккомпанемент леденящего воя и грохота от взрывов по кампусу носятся студенты, удирая и нападая на снующих монстров. Среди последних я узнаю старых знакомцев-душителей, но есть существа и пострашнее. Что здесь происходит? «Чего встали?» — в разломе появляется всколокоченный рик. «Быстро на выход!» Керри мощным толчком в спину выпихивает меня из дома. Умом понимаю, что пора брать себя в руки, но никак не могу сориентироваться. Это сюр какой-то. Учебная тренировка? И только я начинаю успокаиваться от этой мысли, как взгляд натыкается на несколько растерзанных тел. Ребят из нашего дома. Сломанными куклами они валяются неподалеку и не выглядят как те, кто просто изображает жертв. Не сумев сдержаться, отбегаю к уцелевшей части стены, и меня жестко выворачивает. Горечь желчи во рту обжигает так же, как ужас, что поселяется внутри. Это взаправду, это не учебная тревога, и я могу сейчас погибнуть, как и течь их имен, я даже не успела узнать. Так, пришла в себя. Над головой звучит жесткая команда, и меня разворачивают за плечи. Дэрик смотрит на меня строго, в его прозрачных глазах то и дело вспыхивают опаловые искры. «Оплакивать, переживать, все будем делать потом, поняла?» Я судорожно киваю, вытирая трясущейся ладонью рот. В голове роятся неуместные мысли о том, что настоящий бой. «Это тебе не картинка на экране компьютера. Это страшно, это пахнет кровью и смертью. Это звучит как афония животного рычания, потустороннего воя и агонизирующих криков. Мне страшно, но я не могу подвести ни себя». Не тех, кто на меня полагается. И глядя в решительные глаза Рика, я наконец-то беру себя в руки. Не знаю как, но я справляюсь. Мне еще дель выдворять из моего тела. Что нужно делать? слегка осипшим голосом спрашиваю я, измечаю одобрительную улыбку на губах Дэрика. Собираем контур. Он отдает команду остальным, а потом берет меня за руку, крепко сжимая ладонь. А ты, держись рядом. «Опыта у тебя никакого, а переживать за твою безопасность я сейчас себе позволить не могу». На долю секунды во мне вспыхивает протест и желание огрызнуться, мол, я не малый ребенок, могу за себя постоять, но тут же приходит понимание. «Не могу. Не знаю как. Боюсь, и лишь здравый смысл подсказывает мне, что находиться в звезде и прислушиваться к командам Рика сейчас самое безопасное. Поэтому в ответ на тираду командира Я лишь согласно склоняю голову. Иногда нужно просто уступить и подчиниться. Целее будешь. «Быстро встали в схему!» Тем временем отдает команду Рик. «Хуч атакующий. Арчи, Клифф, как всегда, вспомогательные. Керри за мной, моделируй по ходу продвижения. Нам могут понадобиться подпорки, чтобы перебираться через завалы». Все это он говорит быстро, отрывисто, постоянно оглядываясь и мониторя ситуацию вокруг. Мне даже на какое-то время начинает казаться, будто нас окружает непроницаемый кокон. Все звуки боя отходят на второй план. остается лишь спокойствие, что вливает в нас Дейрик. «Куда двигаемся?» Деловито интересуется Хуч, резко дергая плечами. Над нами взбивается огненный лев. Перим, оглядевшись, грозно рычит и занимает место за спиной хозяина. Тут-то до меня и доходит, что одного пазла в картинке мира не достает. Где носит Флоренс? Именно в тот момент, когда она больше всего мне необходима. Нахмурившись, осматриваюсь в надежде увидеть рыжую прохвостку. В разворачивающейся перед глазами мясорубке участвует множество диковинных перимов, но среди них ни единого следа рыжей бестии. И в душу закрадывается тревога. А что, если ее зацепило? Мне ведь до сих пор никто ничего не объяснил, что произошло, командир? Не дождавшись приказа от Рика, обеспокоенно спрашивает Ричи. «Я тоже гляжу на Дейрика, только сейчас осознав, что мы уже довольно долго стоим на месте». Видно, что Верндери о чем то сосредоточенно думает, бросает взгляды по сторонам, явно просчитывая дальнейшие наши действия. «Надо двигаться к общежитию малышей», — наконец-то проговаривает он. «Здесь полно боеспособных звезд, и с тварями они справятся, а вот перваки сейчас в большей опасности». «Так давай примем бой здесь», — возражает Хуч. Лев за его спиной одобрительно рычит. «Не выпустим монстров из этой зоны». «Поздно», — отрезает Рик. «Основная волна уже схлынула и растеклась по всему кампусу. Идем к общежитию». Хуч поднимает руку, намереваясь привести очередной аргумент, но его осаживает Керри, просто погладив его по плечу. Вот это авторитет у девушки. «Настраиваемся», — тем временем отдает команду дэрик Ребята встают вокруг него в подобии пятилучевой звезды. Подобие, потому что я остаюсь рядом с Риком, и контур у нас получается несколько криволапый. Один за другим наши лучи призывают перимов. Без стража остаюсь я одна. «Где твоя Фло?» — недоумевающе смотрит на меня Рик. А я поеживаюсь от далеко недружелюбных взглядов со стороны остальной части команды. «Наверняка решили, что я саботирую создание неведомого мне контура. Когда я пришла в себя, ее не было рядом, растерянно пожимая плечами. Ладно». Рик хлопает себя по лбу и с силой проводит ладонью по лицу. «Давай, сейчас будет тебе одновременный урок и призыва, и создание единого контура. Народ, прикройте». Арчи и Хуч тут же призывают призрачные клинки и занимают места по обе стороны от нас. Клиф же с Керри встают позади, зеркаля положение парней. «Смотри на меня», — строго говорит Рик, поворачивая мою голову за подбородок. «Полностью сконцентрируйся на моих словах. Мы призовем Перимов одновременно. Я своего когтя, ты Флоренс». «О да, ей это должно понравиться», — бормочу я. «Что?» — неподдельное изумление застывает на лице Рика. «Да она без ума от твоего Грифона». Изучая носки балеток, отвечаю я. И мельком бросаю взгляд на Дейрика, понимая, что зря выдала эту стратегическую тайну. Крайшек губ Верндере дергается в ехидной улыбке, а в глазах искрится самодовольство. «А ты?» — провокационный вопрос не заставляет себя ждать. «А я нет». Несколько резче, чем надо, отвечаю я. «Мы призываем или нет? У нас вообще-то тут бой в самом разгаре». «Да, конечно, ты права. Легко соглашается этот стервец, еле сдерживая ироничную ухмылку. «Не лапать!» — сразу же предупреждаю я, напоминая Рику о случае на полигоне. «Не надо в меня зарядом пускать, сама хочу попробовать. Я бы сказал, что в данной ситуации твое упрямство неуместно, и нам надо как можно быстрее призвать твою беглянку», — отчитывает он меня. «Но ты же меня все равно проигнорируешь». «Да всевидящий меня побери! Вы можете быстрее там свои пляски станцевать!» Злится Хуч, взмахом секиры, отсекая тянущиеся к нему щупальца. Это отрезвляет. Сейчас и впрямь не до тренировок в остротах. У нас каждая секунда на счету. Поэтому я смотрю прямо в глаза Рика, без слов говоря, что готова. «Замедли дыхание», — принимается он инструктировать. «Обратись в себя. Почувствуй своего перима». Обычно страж и носитель в чем то похожи. Их связывает некая общность. Она отзовется, как только поймет, что ты ее ищешь. Я слушаю эту короткую лекцию и послушно закрываю глаза, ныряя в себя. Мне это понятно и дается легко. На занятиях йогой инструктор частенько прибегала к подобным практикам. Увидеть свой внутренний мир мне удавалось всего раз, когда я уснула в Шавасане. Вот и сейчас меня накрывает схожее состояние. Сознание плывет в невесомости а перед глазами проносятся разноцветные вспышки. Время обволакивает нас тягучей патокой, а звуки боя и крики ребят доносятся как будто издали. На секунду меня обдаёт волной свежего воздуха, и даже не открыв глаза, я понимаю — это пришёл коготь. А вот Флоренс так и нет. Постепенно световое шоу, что крутит карусель, у меня под веками замедляется, растворяется во тьме, и я погружаюсь в вязкую пустоту. «Где же ты, моя рыжуля?» В моем мысленном зове слышится дрожь и тревога. Рик говорил, что нас с Фло должно связывать нечто общее, но за время, проведенное вместе, я узнала только, что мы обе упрямые и саркастичные заразы. По идее, этого достаточно, чтобы лисица пришла. Однако реальность красноречиво говорит, что я ошибаюсь. Секунды тикают в голове, а я судорожно перебираю монеты нашего общения. Как кубики перебираю их, пытаясь найти то, что может спасти нас сейчас. У меня совсем нет времени на решение этой задачки. Там ребята могут погибнуть в любой момент, защищая меня. Ту, которая им даже не нравится, в конце концов может пострадать Рик. Эта мысль срывает пружину нервного напряжения, я физически ощущаю, как что-то внутри меня рвется, и под веками разливается солнечное тепло. На секунду мелькает рыжий хвост, И я тут же хватаюсь за него ментальной петлей. «А ну иди сюда!» — тащу Флоренс на себя. «Отстань! Я не виновата! Это не я! Честно, честно!» Летит в ответ испуганный писк. «О чем ты?» — пеленая добычу, спрашиваю я. Гляжу в лихорадочно бегающие глазки Флоренс, и внутри закрадываются подозрения. «Весь этот бедлам — дело лап моей напарницы?» «А?» — сглатывая, переспрашивает Рижуля. Не обращай внимания, это у меня нервное. Чего приперлась то У нас там вообще-то бой, обескураженно отвечаю я. А я тут, причем, у тебя есть кому помочь? Я в удивлении смотрю на свою боевую подругу. Что произошло такого, что эта бахвалистая лисица заделалась трусишкой-зайкой? Там тебя коготь ждет, делаю я последнее увещевание. Сейчас просто нет времени трясти из нее правду. Вот разберемся с монстрами а там и проведу допрос. Благо, теперь этой трусливой рыжей мордашке от меня даже в заграни не скрыться. «Точно?» — хитро прищуривается Фло. А саму аж подбрасывает от нетерпения. Хочется ей покрасоваться перед Грифоном. «Да, так что давай распуши шорстку и покажем тебя во всей красе. Пройдем крещение боем!» Фло кивает и внезапно взрывается в моих руках оранжевой вспышкой. Я даже испугаться не успеваю, как меня выбрасывает в реальность. Тихо, тихо. Меня за руки ловит Рик, а я чувствую, как оседаю. Кислорода не хватает. Я дышу, как начинающий бегун, решивший, что 41 километр для него — плевое дело. Сердце истошно колотится в горле, но это длится совсем недолго. Я не сразу понимаю, что оказываюсь в объятиях Рика. И как раз это и приносит необходимое успокоение непонятное, необъяснимое, но реальное. Получилось? Все еще дрожащим голосом спрашиваю я, фокусируя взгляд. Рыжий бести рядом нет. Поджимаю губы, готовая принять поражение, но краем глаза замечаю огненный всполох над головой. Флоренс, позабыв обо мне, летает вокруг своего ненаглядного грифона. Тот смотрит на нее как на диковинную зверушку, даже аккуратно отодвигает рыжулю от себя, деликатненько так будто опасается, что та чего-нибудь отчебучит. «Получилось!» — Широкой улыбка отвечает Рик, помогая мне подняться. «А теперь замыкаем контур и двигаем к общежитию». Размыкает руки, отпуская меня. Кажется, что он даже не замечает этого жеста, будто и не было этих объятий, а меня кроет от полярности эмоций. Страх, что витает над полем боя, и совершенно непонятное притяжение — что вспыхивает при приближении ко мне командира. «Флоренс!» — окрикиваю бедовую лисицу, принимая здравое решение сосредоточиться на текущей ситуации. «Не время сейчас, потом помилуетесь!» «А вы потом не дадите, я знаю вас!» — огрызается она. «Она говорит!» — в один голос вскрикивают Арчи и Керри. Хуч даже секиру опускает и еле успевает увернуться от летящего в него костяного отростка, что швырнула подобравшаяся тварь ее с громовым рычанием сжигает перим здоровяка. А чего вы удивляетесь, хмыкает Арчи, какая хозяйка, такой и страж? Я вообще не уверен, что на этом причуды в нашей Дель закончатся. Я разворачиваюсь к парню, желая высказать ему все, что думаю, о его шуточках, но натыкаюсь на предостерегающий взгляд Дейрика. Все обсуждения потом нам надо спешить, говорит он. «Контур» и вперед. «Легко сказать «контур», — ворчливо отвечаю я, оглядываясь. Судя по обстановке и всего нескольким поверженным тварям, мои попытки дозваться Фло заняли не больше минуты, и это радует, я боялась, что последствия будут куда фатальнее. «Направь силу на меня», — пожав плечами, отвечает Рик. Я в бессилии закатываю глаза. Для них эти команды и приемы кажутся элементарными, Но я-то ничегошенький не знаю. Мне остается только наблюдать за остальными, чтобы попытаться понять, как происходит это загадочное направление силы. Все вновь занимают положенные им места и один за другим вспыхивают. Точнее, их окутывает марево у каждого своего цвета. Тонкими ручьями эта дымка стекается в сторону Рика, окружая его вихрем силы. Он закрывает глаза, на лбу прорезается глубокая морщинка. Его лицо искажает гримаса то ли боли, то ли напряжения. Ему явно тяжело, а в черной челке я замечаю новую седую прядь. Если создание контура — опасное дело, зачем они на это идут? «Дель!» — хриплый рычит Рик, отвлекая меня от размышлений. «Ты замыкающий луч!» «Да-да». Мысли в голове играют в истеричный бильярд, налетая друг на друга и отскакивая. «Только что мне делать?» «Ты меня в загранье поймала. Сделай так же, только с Риком», — подсказывает Фло. Я бросаю на нее неуверенный взгляд. Она серьезно? Я сделала это чисто интуитивно, и не факт, что сейчас сработает. «Дель!» В окрике Деррика смешиваются и боль, и злость, от чего я подпрыгиваю на месте. Дна! «Да Огрызаясь, вскрикиваю в ответ и направляю силу на него. И с удивлением отмечаю, что и сама вспыхиваю черно красным маревом. Оно со скоростью молнии протягивается в сторону Верндери, вливаясь в единый поток. Дейрик издает совершенно дикий вопль, но силу удерживает, и спустя секунду группу окутывает кокон, переливающийся как мыльный пузырь. Со стороны ребят доносятся стоны облегчения, а я не могу оторвать взгляда от Рика. Если мы все погасли, то он сияет, распространяет вокруг нас это поле, что, скорее всего, и является пресловутым контуром. «Неужели у нас получилось?» — спрашивает Арчи с таким самодовольством в голосе, будто он один провернул этот финт. «А то ты не видишь!» — запрокидывая голову и рассматривая призрачный периметр, отвечает Керри. Тут же поворачивается к Рику и обеспокоенно уточняет. «Ты в порядке?» «Для первого раза терпимо», — сквозь зубы отвечает тот. «Нам надо двигаться, времени не так много. Дельт далеко от меня не отходишь, и простимулируй ребят». «А? Что?» — застывая на месте, не понимая, что от меня требуется. «О, это он мне!» — Флоренс взлетает над нами. «Я читала, сейчас все по красоте сделаю». «Сто...» — хочу притормозить ее прыть, не зная, что выкинет эта самонадеянная мордаха. Но Флоренс, воодушевленная присутствием когтя, принимается летать над нашими головами, бормоча что-то похожее на «вот здесь прибавим ума и скорости, тут ловкости, здесь героизма». Она проносится над Хучем, Арчи и Керри. При этом то и дело бросает кокетливые взгляды в сторону замершего Грифона. «Она что, с ним заигрывает?» ошарашенно, наблюдая за лесой, уточняет Арчи. «А что в этом такого?» — сложив руки на груди, спрашиваю я. «Любви все твари покорны». «Ну, не знаю. Мой омут к буке». Парень тычет пальцем в сторону маленького ушастого зверька, что сидит рядом с Керри. «Никогда интереса не проявлял. А ведь она девочка». «Просто твой омут...» Я бросаю взгляд на огромного то ли змея, то ли дракона над головой Арчи. «Такой же холодный, как и его хозяин». «Ну а что? Им можно меня подначивать, а мне нет?» В выпуклых глазах нашего водяного мелькает угроза. Я даже делаю шаг назад и тут же утыкаюсь спиной в грудь Рика. «Какие-то проблемы?» — спрашивает он, а я, подняв голову, замечаю, в каком напряжении он смотрит на друга. «Да она просто нарывается!» — разводит руками Арчи. «Так же, как и ты!» — отрезает Рик. Я вижу, как по его шее стекает капелька пота. Ох, нелегко ему дается удержание этого треклятого контура. Мне хочется протянуть руку и стереть эту каплю, но я вовремя себя одергиваю. Да что со мной? Откуда эти желания и непонятные эмоции по отношению к командиру? А здесь? Тем временем Фло добирается до меня. А здесь нам надо все. И пародируя мультяшную фею, лисица закручивает вокруг меня спираль, осыпая искрами разноцветных цветов. Щепотку храбрости, жменьку удачи и стойкости, ложечку силы и здоровья и целую цистерну ума доносится сверху. О, да! хватаясь за живот и смеясь во все горло, вопят парня. Дель, забирая свои слова обратно, сквозь смешки произносит клиф. Твоя фло просто чудо. Спасибо, она знает, цежу я в ответ, пытаясь ухватить нахалку за хвост. Если процедура закончена, нужно выдвигаться. Рик прерывает всеобщее веселье, обводит руками обстановку. И это разом возвращает нас в реальность. У соседнего дома как раз намечается какое-то движение, а уже через секунду оттуда вываливается очередная партия тварей. Двинули! на выдохе командует Дейрик: Магию не тратим, контур этих сожжет. В бой вступаем, в крайнем случае, хуч ты таран. Здоровяк кивает и срывается с места. Мы еле успеваем за ним, а я только диву даюсь. Откуда у него такая скорость? С такой комплектацией, как у него, хуч должен замыкать наш строй. Твоя работа?» Мотая головой в сторону широкой спины и пыхтя, спрашиваю Фло. «Атош!» — кивает она и довольно ухмыляется. «Если я тебе тут не нужна, я отлечу на пару минут». И, не слушая возражений, рыжая плутовка присоединяется к когтю, мерно взмахивающему крыльями над нами. Тот бросает на нее снисходительный взгляд, но не отодвигает, как было в начале знакомства. «Не обращай внимания, потом распутаем все загадки твоего Перима», подталкивая меня в спину, говорит Рик. «Какие загадки? С ней все в порядке?» Я хоть и говорю уверенно, но сердце, которое и так от бега не на месте, делает дополнительный кульбит. Я даже подозреваю микроинфаркт. «Не совсем. У нее очень странная сила. Но это потом». Бросаю на Рика встревоженный взгляд и сталкиваюсь с кинжальным подозрением в его глазах. «Это что, он каким-то образом понял, что фло у меня вовсе не поддержка?» Все тревоги выметает из головы, как только мы выворачиваем на общую аллею. Некогда широкая дорожка, что разделяет участок звездных домов, сейчас покрыта рытвенными и воронками от взрывов. Вокруг стоит лютый гвалт, то тут, то там полыхают вспышки активированных контуров. От растерянности я даже притормаживаю, разглядывая многочисленные стычки между собранными звездами и атакующими их монстрами. Твари за грани В моем мире их бы приняли за жертв радиации или плоды фантазий японских игроделов. Эти товарищи умеют создавать поистине ужасные создания. Человекоподобные существа с щупальцами вместо пальцев, какие-то адские версии тушканчиков и кроликов, медведи-подобные твари с облезающей кожей. Их столько, что в какой-то момент мне кажется, что я смотрю фильм по картинам Босха. Это выглядит настолько же ужасно, как и прекрасно. Прекрасно, потому что я не до конца понимаю, насколько увиденное опасно. Студенты, одетые кто во что успел, слаженно применяют призрачное оружие. А кто-то бьет стихийной магией. И над всей этой толпой носятся самого разного вида перимы. Дель, чего встала? раздается над ухом голос Рика. Не время любопытствовать, ты нам сейчас контур разорвешь. Встрепенувшись, я мелко-мелко киваю и для надежности хватаюсь за руку Дейрика. Он в удивлении приподнимает брови, но ладонь не отпихивает. Наоборот, ободряюще сжимает. И как на буксире тянет меня вперед? Лучше не смотри по сторонам, хорошо? Не оборачиваясь на меня, просит Рик. Логичный вопрос. Почему застревает в горле, как только я замечаю тела тех, кому не удалось объединиться со своей командой? В отличие от моих растерзанных соседей, некоторые трупы выглядят иссушенными мумиями. Мне не хочется знать, почему так произошло. Однако у тварей свое мнение. И уже спустя минуту я становлюсь свидетелем жуткой сцены. Контур одной из крайних звезд идет рябью, ее командир, пошатываясь, падает на землю. Остальные лучи бросаются ему на помощь. Над ними спешно возводит купол хрупкая на вид студентка и ее маленький перим белка. Но сама то девушка оказывается под ударом. И пока остальные ее сокомандники приводят в чувство командира, бедняжку окружают несколько душителей дейрик «Да взвизгиваю я ровно в тот момент когда одна из тварей достает щупальцами до ноги защитницы та вскрикивает падает на спину и я вижу как постепенно ее нога усыхает будто из нее выкачивают кровь помочь надо помочь в ужасе я кричу рублено глотая слова рик без лишних вопросов понимает о чем я разворачивается к окруженной команде остальные ребята синхронно повторяют его маневр и уже в следующий момент На головы беснующихся тварей обрушивается совместный удар огненного льва хуча и грифона рика клифы арчи бьются клинками нарезая монстров на ломте мы с керри остаемся не у дел, беспомощно глядя на работу ребят подруга держит на руках своего перима, а я с облегчением нахожу фло у себя над головой И хорошо что рыжая мелочь понимает сейчас нужно молчать и вообще никак не отсвечивать. Всего за минуту или две наша звезда разносит поганых тварей в щепки, и я облегченно выдыхаю, понимая, что девушку удалось спасти. Ее нога, конечно, выглядит ужасно, но это же волшебный мир. Местные целители наверняка знают, как вернуть ей первозданный вид. С этой надеждой я смотрю в глаза спасенной бедолаги, а та лишь коротко кивает в ответ. Ее лицо искажено гримасой боли но ни единого стона не срывается со сжатых в линию губ. Спасибо! хриплым голосом благодарит Дейрика, командир разбитой звезды. Выглядит парень не очень, но поддерживаемый с двух сторон подчиненными, он все равно пытается храбриться. Сочтемся, кивает Рик. Двигайте в сторону деревянных звезд, оттуда меньше всего твари Перла. Портал открылся у золотых, шипя от боли говорит спасенная девушка. Там вообще мясорубка». «И у бронзовых портал сработал». Клифф озадаченно проводит рукой по затылку и, видя непонимающие взгляды друзей, поясняет. «Пока вы ждали Керри и Дель, я на разведку сгонял». «Ясно. Значит, порталов два, а то и больше». «Темнее лицом», — произносит Рик. «Мы к малькам. Надо организовать защиту. Магистров видели?» «Гранд-магистр и его замы уже у золотозвездных проговаривает командир спасенной звезды. Остальные где-то рассредоточены. «Понял», — машет головой Дейрик. «Ладно, разбежались, а то опять нарвемся. Больше никто ничего не обсуждает. Спасенная нами группа скоро собирается. Двое тащат командира, один несет раненую девушку, еще одна студентка в компании Перима Феникса прикрывает их отход. «Мы тоже не стоим на месте, продолжаем движение к общежитию». Дейрик да лишь на мгновение притормаживает, чтобы дать очередной импульс контуру. Я это понимаю, когда в груди ощутимо ухает, как при катании на американских горках, будто Рик забирает у меня еще немного силы. Я бросаю настороженные взгляды на остальных, но те не выказывают беспокойства. Значит, эта процедура и ощущение от нее норма. Мы добегаем до входа на Главную площадь Академии когда из-за ворот на нас вырывается трёхметровое, человекоподобное существо, полностью охваченное огнем, Я во все глаза пялюсь на это создание, понимая, что передо мной явно женщина. Странная, с копытами вместо ног, руки и грудь покрыты огненной шерстью, голову обвивает короны из рогов. ее лицо инфернально красивое, а глаза лишены радужки и зрачков. Залиты огнем. Бежим? Спрашиваю я, вжимаясь в Рика со спины и удивляясь тому, что ребята не нападают на существо. Куда? На лице существа появляется удивление. Даре-романюк, даль вас не узнала, хмыкает Дерек, отступая и давая мне разглядеть куратора. Мне кажется, шире раскрыть глаза нельзя, но все же у меня это получается, и я смотрю на ту, что еще вчера была изящной миниатюрной женщиной. Это вот такой эффект дала ее поздняя инициация и ранний призыв. Она объединилась со своим перимом? Жесть! произношу я вслух и тут же затыкаю себе рот, потому что горящие глаза Интегры моментально устремляются на меня. Красота, правда? Ее губы дергаются в ехидной, но немного горькой ухмылке. Так куда вы бежите, дети мои? Молоднику помогать отвечает Хуч, поводя плечами и явно красуясь. «Похвально, но неразумно для вас». Она обводит взглядом чуть прищуренных глаз, и в этом столько строгости, что мы все неосознанно вытягиваемся в струну. «Идите к главному корпусу, в убежище». Ребята неуверенно переглядываются, явно ожидая решения Рика. «Нет». Командир не заставляет себя ждать, Его решение вызывает облегченные вздохи у остальных. «Мы, боеспособные, можем помочь отстоять общежитие. Вы же не успели их эвакуировать». «Не успели». Интегра не юлит, принимая Дейрика как равного. «Но сколько ударов ты можешь выдержать, Рик? Не надо подставлять остальных, теша свое честолюбие». Рик набычивается, как нашкодивший мальчишка. «Впервые вижу его таким. Он всегда излучает уверенность и спокойствие, А тут его как будто ткнули в самое болезненное место. «Я уверен в своей команде и в себе», — сжимая губы в линию, отвечает Дерек. «Мы провели достаточно тренировок, чтобы вы в этом сами убедились». В ответ куратор прищуривается на своего воспитанника, задумчиво потирает подбородок. Между ними идет такая война взглядов, что, мне кажется, сам воздух вибрирует. «Ладно», — наконец решает Интегра. «Твари мы вроде бы успели купировать в секторе звезд, но лишним присмотр за мальками не будет. Идите». Вокруг раздаются резкие выдохи, будто бы ребята все это время не дышали, а громче всех выдыхает моя Фло. Я в удивлении смотрю наверх. Чего она-то так распереживалась? Думала, боя лишится. Так, судя по ее поведению, портить шкурку в битвах с монстрами она не особо стремится. Дэра Романюк отступает, широким взмахом руки приглашая продолжить движение. Мы бросаемся в ворота, даже не обсуждая дальнейшего плана. Видимо, у Рика и ребят уже давно набросаны стратегии поведения на все случаи жизни. «Рик, не геройствуй», — бросает куратор, едва Дэрик равняется с ней, а потом переводит взгляд на меня. «Если понадобится, действуй во всю силу». Я нервно киваю, стреляя глазками по сторонам. Но никто, кроме моего подмечающего командира, не обращает внимания на слова интегры. Зато, по взгляду Рика, я понимаю, что от уточняющих вопросов мне теперь не отвертеться. Ну и шут с ним. Спихну все на Деру Романюк. Раз она язык за зубами не держит, пускай и объясняется. «Слушайте, а чего тишина такая?» Хуч внезапно останавливается прямо посреди центральной площади. Принимаемся обеспокоенно оглядываться. И действительно, здесь будто сама атмосфера застыла, ни звуков боя, ни запаха гаря, ни еле заметных вибраций магии, что пропитывает воздух возле разрушенных домов. Нет, тут все остается таким, каким было вчера днем, за исключением того, что напряжение. И угроза каким-то непостижимым образом накаляет мне нервы. Настороженно смотрю на фло, пытаясь найти в ней заряд спокойствия, но лисица сама на взводе, даже шерсть распустилась, а по ней бегают еле заметные черные всполохи. Рик! Встревоженно тянет Керри, и в этот момент земля под ногами идет волной. Вспучивается, и с громким хлопком взрывается. Контур, что сейчас срабатывает на манер резинового шара, упруго пружинит, подбрасывая нас в воздух на два десятка метров, а то и выше. «Что происходит?» — сквозь поток отборной руга нехуча до меня доносится вопль Арчи. Рядом отчаянно визжит Керри, а я не успеваю сориентироваться, как нас уже тянет назад. Глядя вниз, группируюсь и судорожно просчитываю, как мне перекатиться так, чтобы погасить силу инерции и не сломать себе все кости. Страх нарастает с каждой секундой приближения к земле, чувствую, как от волнения сводят и сжатые пальцы, и когда уже кажется, что шмяк неминуем, меня обхватывает Рик, прижимает к себе, а рядом хуч хватает Керри. «Коготь, давай!» — слышится команда сверху, и меня обдает мощным разрядом энергии. Запрокидывая голову сквозь слепящий свет, Наблюдаю, как Грифон покидает пределы защитного барьера, будто прилипает к нему брюхом и, широко раскидывая крылья, плавно планирует вместе с нами к теперь уже не такой страшной земле. Хотя, бросая взгляд вниз, я хочу попросить когтя унести нас как можно дальше. Взрыв, отправивший нас в полет, разворотил площадь, оставив в центре уродливую воронку. В самой её сердцевине медленно переливается фиолетовым светом жидкость. Из нее показывается разношерстная толпа тварей за гранья. Но пугают меня не они, а огромная туша неизвестного существа. Монстр, напоминающий плод любви кальмара и амёбы, выползает на площадь и трубно призывает к себе остальных тварей. Жуткий звук проходит по венам ледяной волной, отчего я еще сильнее сжимаю запястья Рика и только сейчас понимаю, насколько они холодные. Поворачивая голову, с тревогой заглядываю в лицо командира. Ему все хуже, но он упорно молчит. «Фло!» — зову я притихшую лису. «Быстро, поддержку Рику!» Рыжуля непонимающе смотрит на меня, но кладет лапки на спину Дейрику и шарахает его темными молниями. «Фло, ты что?» — успеваю вскрикнуть я, прежде чем контур, что держит нас всех вместе, Мигая, рассыпается искрами. Мы летим вниз уже без всякой поддержки. Благо, коготь успевает достаточно снизиться и дотянуть нас до противоположного края площади. Но удар все равно ощутим. Настолько, что я на миг теряю сознание, а очнувшись, нахожу себя лежащей на спине. Фло усиленно нализывает мне лицо и топчется по груди, вызывая желание стряхнуть новоявленного лекаря. «Одно хорошо». Переломов не обнаруживаю, лишь ушибы. Однако времени на приход в себя у меня нет. Твари резво бегут и ползут к нам, подгоняемые своим мерзотным предводителем. Пошатываясь, я встаю на ноги и оглядываюсь вокруг. Нас раскидало, и единственный, кого я вижу, — это малышка Керри. Положение остальных отслеживаю по ярким вспышкам, применяемой пиримами магии и пронзительному крику когтя. «Керри!» «Держи, Блок, держи!» — истошно кричу я, глядя, как подруга падает на колени под ударами мощного щупальца амебной твари. Вокруг нас кипит бой. Я не сразу понимаю, что к нам подходит подмога. Отовсюду слышны отрывистые команды, и то и дело вспыхивают защитные контуры, что возводят командиры прибывших звезд. Но мы-то без защиты. Парней по-прежнему не видно. Но даже если мы сейчас с ними встретимся, я не уверена, что Рик будет способен собрать новый контур. Его от первой-то попытки штормило, а тут еще и электротерапия от Флоренс. Оскальзываясь на размытой земле, спешу к Керри. Ее перим истошно пищит, пытаясь защитить хозяйку, но та практически без сознания. Следующего удара ей не пережить. «Фло, ты со мной?» — шепчу разбитыми губами. «Всегда?» Спустя секундную заминку твердо отвечает та. И мы в едином броске дотягиваемся до падающей на отталкиваем ее подальше, принимая всю силу замаха монстра на себя. Флоренс вспыхивает мягким рыжим светом, окружая нас плотным шаром энергии. Плевать, что это далеко не магия поддержки, пускай интегра все объясняет. «Дель!» — где-то сбоку доносится голос Рика, в котором я с удивлением распознаю панические нотки. Убьешься, Дуреха! Но мне не до него. Надо помочь Флоу держать над ними щит. Бедная рыжуля с каждым нанесенным ударом все бледнеет, а ее сияние меркнет. «Я что-то себя переоценила!» Заторможенно бормочет она и отключается. Падает мне на руки. Я остаюсь один на один с жутким спрутом из-за гранья. Все будет хорошо!» шепчу я на маленькое ушко, Покачивая лисичку в руках. Фло, я что-нибудь придумаю. Поднимаю голову и, как в замедленной съемке, наблюдаю, как на меня опускается смертоносное щупальце. Из уголков глаз стекают слезы, но я лишь крепче сжимаю малышку, всей душой стремясь к ней, перекачивая в нее все свои силы. Из-за мгновения, до того, как нас должен снести очередной удар, меня обнимают крепкие мужские руки, дарят тепло и уверенность. Следом нас накрывают белые крылья грифона, укрепляя веру. Все действительно будет хорошо. Флоренс в моих руках резко меняет окраску на черную, по ее шерстке гуляют красно-фиолетовые молнии. Они поднимаются по моим рукам, не причиняя никакого дискомфорта, перекидываются на рика, который и сам полыхает бело-синим маревом. Энергия смешивается, растет и ширится, ослепляя и заставляя зажмуриться. И под удивленный возглас Дейрика «Дель?» с громким хлопком сила расходится по полю. Меня словно выбрасывает из тела, но я даже этому рада. Мне нужно отдохнуть. Совсем чуточку. А потом я буду готова ко всему тому бреду, что сулит бедной попаданки в этот мир.